Адлерштайн. 18 октября 1944 года. Наверное, со стороны это выглядело по меньшей мере странно. На плацу перед казармами выстроились всего 13 солдат. А подле столпилось начальство в полном составе, включая командира роты штабной охраны, к которой формально было приписано отделение. Сопровождаемые офицером из здешних появились двое. Хайнц напряженно разглядывал их, пока они шли по плацу. Парочка была, надо сказать, весьма примечательная. Один низенький, в унтер-офицерской фуражке с кожаным ремешком, круглолицый и коренастый. Эсэсовская форма, черная, устаревшего образца, смотрелась на нем, как фраг на фермере. Пер с собой огромное угловатый чемоданище. Другой тоже, в черном, был очень высок ростом. Исключительно высок. худощав и широко плеч. Последнее, престоль столь выдающемся росте и породистой худобе, придавало его фигуре рыцарское величие. У этого офицера, несомненно, особо уполномоченного, было длинное узкое лицо и нелепые круглые очки на носу, отражающие блеклое небо. Из-под криво надетой черной фуражки с высокой тульей и плетеным серебристым ремешком выбивались соломенно-светлые волосы. Они падали прямо на очки и почти ложились на воротник. «Оберштурмбанфюрер. Подполковник, если перевести на общевойсковой. И ведь это при том, что офицеру на вид можно было дать, ну, от силы лет двадцать пять, не больше». Круглорицей Малый выглядел совсем ненамного младше своего странного командира. Хайнц не совсем был уверен в том, что мельком увидел. Но, кажется, гробоподобный чемодан был прикован к коренастому малому посредством стальной цепочки и браслета на запястье, прямо как портфель с важными бумагами к иностранному курьеру. Офицер вертел в руках трость из светлого дерева с золотым подобием рукояти в виде каких-то растопыренных крыльев. Она здорово напоминала те штуки вроде жезлов, какие Хайнц видел в одной книге про древний Египет на изображениях барельефов. В руках не то фараонов, не то жрецов и всяких экзотических божеств с собачьими и птичьими головами. На поясном ремне офицера справа была обыкновенная кожаная кобура, а слева висел эсэсовский кинжал очень странного вида, длиннее, чем положено на целую ладонь, и рукоять у него была больше обычного. «Боже правый, ну и фрукт!» – подумал Хайнс. Особо уполномоченный, коротко переговорив о чем-то с офицерами штаба, в сопровождении Ротного и ординарца направились к строю. Ротный выступил вперед и, почтительно указывая на долговязого офицера, объявил «Имею честь представить ваш новый командир, оберштурнбамфюрер Альрих фон Штернберг, один из ведущих специалистов ННРБ, особо уполномоченный рейхсфюрера». «Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность на вас ложится», добавил он под конец менее приподнятым и более угрожающим тоном. Высокий офицер оглядел строй. Хайнц увидел его глаза за очками. Этого не могла скрыть даже длинная челка. Офицер был уродом. Левый его глаз, небесно-голубой, смотрел прямо на солдат, а правый, зеленый с прожелтью, очень заметно косил к переносице. И это уродство сразу поломало всю внушительность его статной фигуры и необратимо испортило приятное впечатление от тонкого молодого лица. Нелепо долговязое лохматое чучело в криво напяленной фуражке. Офицер шагнул вперед, обеими руками сжимая свой древнеегипетский жезл. «Здравствуйте, солдаты!» – объявил он и отчего-то ухмыльнулся. Широко, до ушей. став от этого еще нелепее и гаже Голос у долговязого офицера был без армейской задеревенелости, бархатистый, густо окрашенный. Выговор идеальный берлинский. Ответом ему послужила мертвейшая тишина. Фрибель, отвернувшись от него, гримасничал, делая какие-то знаки отделению, но семнадцатилетние солдаты-новобранцы растерянно молчали. «Вижу, вы от меня не в восторге». ухмыльнулся офицер. «Но это дело поправимое. На сегодня могу сообщить вам лишь следующее. Из вашего подразделения лично мною будут отобраны семь человек. Семеро. За судьбу остальных ручаться не берусь. Вероятно, они останутся в этой части, но может случиться и так, что они будут отправлены на фронт». Ханцу стало холодно, хотя день был теплый. Командир роты подал Штернбергу папку со списком личного состава. Вряд ли там были только имена и фамилии, иначе отчего особо уполномоченный так сосредоточенно что-то вычитывал. Указательным пальцем он лихо впечатал в переносицу сползшие очки и перевернул страницу. Из запредевших облаков выглянуло солнце и бросило искрящие блики на многочисленные персни, украшавшие сухощавые руки офицера. А еще яркие лучи выявили одну призабавную особенность. Оттопыренные уши особо уполномоченного розово просвечивали против солнца. Офицер начал проводить перекличку, на взгляд Хайнца, весьма неразумным и утомительным способом. После каждого «я» подходил к откликнувшемуся рядовому и пристально смотрел ему в лицо. И так шлялся вдоль шеренги от солдата к солдату, держа перед собой папку и трость, перехватывая все это время от времени, чтобы не выпало, да еще успевая поправлять очки. Через некоторое время очередь дошла до Хайнца. «Рихтер!» «Я!» Высокая фигура заслонила солнце. Хайнц хмуро уставился в шею офицера. Верхние пуговицы шинели расстегнуты. Виден крахмальный ворот белой сорочки, черный галстук, и примечательный орден поверх галстука, рыцарский крест за военные заслуги с мечами. Награда редкая и уважаемая. Насколько Хайнсу было известно, ее получали лишь из рук фюрера. Хайнс опустил взгляд ниже, на руки нового начальника. Зачем ему столько перстней? Целая ювелирная лавка. Над обшлагом левого рукава шинели имелась нашивка «Черный ромб», В нем белая руна, альгиз, руна жизни, символ принадлежности к обществу наследия предков. Руна походила на христианский крест, только с загнутыми кверху концами поперечины. Она напоминала фигуру человека, выступленной мольбе протягивающего руки к небесам, или фигуру сдающегося в плен. От офицера пахло дорогим одеколоном, а еще какими-то горькими травами, будто от деревенского знахаря. форсун неприязненно подумал ханнц ишь вырядился как рождественская елка и где только рыцарский крест умудрился получить шут гороховый очкаст офицер вдруг издал тихий смешок и наклонившись к хайнсу вполголоса произнес заблуждаетесь хайннц так и подпрыгнул и его мгновенно прошиб холодный пот Неужто он настолько рехнулся, что проговаривает вслух свои мысли, да еще прямо перед лицом высокого начальства? Хайнц чуть не сел на брусчатку, разом ослабевшие ноги отказывались держать его. Он в ужасе смотрел на оскорбленного им офицера, но тот лишь усмехнулся и направился к следующему по списку солдату. Хайнца подташнивало от ужаса. В единый миг припомнились все слышанные когда-либо истории про то, как рядовых, оскорбивших больших начальников отправляли под трибунал. Офицер в черном тем временем отдал папку услужливо подскочившему ротному и объявил солдатам. «Завтра с каждым из вас я проведу индивидуальное собеседование. Запомните, вы можете говорить что угодно и как угодно, но не смейте мне лгать. Лжецов буду наказывать самым строжайшим образом. А теперь все свободны до завтрашнего утра.